Глава десятая. Слесарь, попугай и гадалка. Дом номер семь по Перелишинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцебашева. Арцибашевских ликов было ровно восемь по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах. Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска: «Одесская бубличная артель Московские баранки». На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охренные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора «Быстро УПАК» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом, спекулировали мануфактурой всех видов – грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком. Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией помещалась на правой двери «В.М. Полисов. Левая была снабжена беленькой жестянкой, моды и шляпы. Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры... В трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштанниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих колош чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темно-коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Беклеона «Остров мертвых». В раме фантази темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел. И обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых, узнать было уже невозможно. В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью Ришелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шале. — Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, — сказала хозяйка. Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. — Только вы, пожалуйста, и будущее, — жалобно попросила она. — Вас надо гадать на даму Треф. Вдова возразила, — я всегда была червонная дама. Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама. На бело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда. Линия ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей, и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников. — Вот, спасибо вам, мадамочка, — сказала вдова. — Уж я теперь знаю, кто Трифовый король. И Бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то Марьяжный? — Марьяжная девушка. Окрыленная вдова зашагала домой. А гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке грец, по вытерла руки о передник, взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой. Она шла по двору тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос венечек сидеющих волос. Она была старухой. Была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. «У колодца...» Мадам Боур была приветствована соседом, Виктором Михайловичем Полисовым, слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полисова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену. Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород. «До чего дожились?» Иронически сказал Полесов. Вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету, нет, а трамвай собираются пускать. Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из варенников, все же посочувствовала. Какие теперь магазины? Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико. Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что? У них четыре мотора всеобщей электрической компании остались. Ну, эти кой как пойдут. Хотя кузова такой хлам. Стекла не на резинах, я сам видел. Дребезжать все будет. Мрак! А остальные моторы Харьковская работа! Сплошной госпромцветмет! Версты не протянут. Я на них смотрел. Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце, белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал старгород, Виктор Михайлович Полисов был самым непроворным и чаще других попадавшим в просак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома номер семь по Перелишинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры Рваные протекторы треугольник, рыжие замки, такие огромные, что ими можно было запирать города, мягкие баки для горючего с надписями Индиан и «Вандерер», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые соромятные ремни, промасленная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваный, гнутый и давленной дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал действия возчика. Наконец, сердце его не выдерживало. «Кто же так заезжает?» — кричал он, ужасаясь. «Заворачивай!» Испуганный возчик заворачивал. «Куда же ты заворачиваешь, морда?» — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. «Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы ты заворачивал!» Покомандовавши так с полчаса, Полисов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос. Но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить. То меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом. То, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полесов, Взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства бежал за колесницами. Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали, что хотели. Ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, Телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар. Виктор Михайлович работал. Однажды после одного такого запоя он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы, Был вандереровский, колеса-давицоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. В седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье. Прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину. Но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления, посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом, и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал. Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома номер пять. товарищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полисов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет по своему усмотрению. С другой стороны... Жилтоварищество обязывалось уплатить В.М. Полюсову по приеме работы специальной комиссией 21 рубль 75 копеек. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы. Виктор Михайлович утащил ворота как самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке. Железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность. На дровяной лопнула магистральная водопроводная труба. И Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии. Иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам. Но было поздно. Дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома номер пять. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали. Половины заветушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме номер пять, раскрытом Настиш происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жесткой трубы которого било пламя, бежал очень резво. И, оборачиваясь назад, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома номер пять. Он потерял еженочный заработок. Ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота. Потом молил Христом Богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания дело пахло судом положение напрягалось все больше и больше стоя у колодца гадалка и слесарь энтузиаст продолжали беседу при наличии отсутствия пропитанных шпал кричал виктор михайлович на весь двор это будет не трамвай а одно горе когда же все это кончится сказала елена станиславовна живем как дикари «Конца этому нет! Да! Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова!» Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой. «Прихожу я в коммунхоз, продлить договор на аренду мастерской. Иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю, что-то знакомое, как будто воробьяниновское лицо». И спрашивают, скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании? Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жил отдел. А вам зачем? Спрашиваю. Они говорят, спасибо, и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И тот другой с ним был, красавец-мужчина, явно бывший офицер. И тут я подумал. В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома номер пять, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил. — Витьки слесаря опять нету? — спросил он у Елены Станиславовны. — Ах, ничего я не знаю, — сказала гадалка, — ничего я не знаю. И в необыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе. Дворник погладил цементный блок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески «Ход в слесарную мастерскую» красовалась вывеска «Слесарная мастерская» и «Починка примусов», под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал «У, гангрена!». Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску Понес ее на середину двора к колодцу и, став на нее обеими ногами, начал скандалить. — варюги у вас в доме номер семь живут, — вопил дворник, — сволота всякая, гадюка семибатюшная, среднее образование имеет, я не посмотрю на среднее образование, гангрена проклятая. В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала. С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор не спеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. «Слесарь — Слесарь-механик! — вскрикивал дворник. Аристократ собачий! Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но отток он не отходило. Харю разворачу! неистовствовал дворник. Образованный! Когда скандал был в зените. Явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из Быстроупака. Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал. Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела. «Хам!» – закричал Виктор Михайлович вслед шествию – «Хам! Я тебе покажу! Мерзавец!» Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделении. Тут же в качестве вещественного доказательства потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов». Виктор Михайлович еще долго хорохорился. «Сукины сыны!» — говорил он, обращаясь к зрителям. «Возомнили о себе! Хамы!» «Будет вам, Виктор Михайлович!» — крикнула из окна Елена Станиславовна. «Зайдите ко мне на минуточку!» Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать. «Да говорю же вам, что это он, без усов, но он!» — по обыкновению кричал Виктор Михайлович. «Ну вот, знаю я его отлично!» «Воробьянинов, как вылитый!» «Тише вы, господи! Зачем он приехал? Как вы думаете?» На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка. «Ну, а вы как думаете?» Он усмехнулся с еще большей иронией. «Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать!» «Вы думаете...» Что он подвергается опасности запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за десять лет революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса: Кто в советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как воробьянинов, усы Елена Станиславовна даром не сбревают. Он послан. «Из -за — Из-за границы? — спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись. — Безусловно! — ответил гениальный слесарь. — С какой же целью он здесь? Не будьте ребенком! — Все равно. Мне надо его видеть. — А вы знаете, чем рискуете? — Ах, все равно. После десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем. Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга. — Умоляю вас, найдите его, узнайте, где он. Вы всюду бываете, вам будет нетрудно, передайте, что я хочу его видеть, слышите? Попугай в красных подштанниках, дремавший на жордочке, испугался шумного разговора перевернулся вниз головой и в таком виде замер. — Гелена Станиславовна, — сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди, — я найду его и свяжусь с ним. — Может быть, вы хотите еще компоту? — растрогалась гадалка. Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки, и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.